Глава четвёртая. Владимир Яковлевич Соколовский смотрел на разложенные перед ним сыном листы ксерокопий документов, материалы дела о самоубийстве гражданки Соколовской, и даже ксерокопия фотографии, почти такую же, какая стояла в рамке на его рабочем столе. Сын стоял напротив, напряжённый, даже злой. Может, есть судьба, рок, бог? Задумчиво и с некоторым неудовольствием сказал Соколовский старший: Ты попал именно в то отделение, которое тогда вело следствие. Нашёл дело. Ты думаешь, я это хотел от тебя услышать? Неприязненно осведомился Игорь. Смысл повторять то, что ты уже знаешь. Это не была авария. «Смысл в том, чтобы теперь объяснить, почему мама поступила именно так», — с нажимом сказал Игорь. «А я и сейчас не могу это объяснить», — упрямо ответил отец. Тогда она не оставила записки. Тяжело поднявшись из кресла, он подошел к столику у стены, налил себе минеральной воды и осушил стакан залпом. «У нас тяжелые времена были», — снова заговорил он, не глядя на сына. Девяностые. Знакомых убивали. Пресс, стресс. Я на нервах. Дома не бываю, не доглядел. Вернулся домой ночью. Она в ванной. А где был я в тот день? В доме. За городом там лучше охрана была. Тут написано, что было подозрение в убийстве. Игорьке внул на бумаге. Так всегда бывает, когда нет записки. Потом разобрались. Она устала жить в страхе за меня и тебя. Я не уследил. Стиснув зубы и коротко взглянув на отца с недоверием, Игорь круто развернулся и пошёл к двери. Игорь, крикнул отец. Сын остановился, молча вернулся, собрал со стола ксерокопии документов и снова пошёл к выходу из кабинета. Нет моей вины, попытался остановить его отец. Ты слишком часто это повторяешь. не поворачиваясь, ответил Игорь и вышел, хлопнув дверью. Солнце поднималось лениво и неохотно над притихшими берёзками. Игорю вспомнилось, что он где-то читал когда-то или слышал, что на кладбищах всегда стоит удивительная тишина и присутствует ощущение покоя. Сколько он тут сидел? Приехал ночью, но во сколько? Игорь закашлялся и зябко поежился. Хмель выходила, вместо него в тело входил озноб. Бутылка коньяка так и не помогла. Мама смотрела на него с дорогого памятника, с странным взглядом, в котором не было тепла, и со странной улыбкой, в которой не было веселья. И вдруг в вязкой кладбищенской тишине послышались шаги и приглушённый кашель. Игорь повернул голову и увидел отца, идущего к нему между могилками. Позади маячили двое охранников. Я тебе звонил. Ты выключил телефон, сказал отец, подходя и глядя на пустую бутылку из-под коньяка, пластиковый стаканчик. Ты тут всю ночь был? Игорь молчал. Отец опустился рядом с ним на лавочку. Ты всё, что у меня есть. Когда мама не стало, через месяц я потерял всё. Остался ты и чемодан твоих вещей. Я помню, разлепил наконец Игорь губы. Я всё начал сначала для тебя. Хотел, чтобы у тебя всё было. Всё, у меня уже не могло быть. Мамы бы у меня уже не было, и не стало отца, который был всё время в работе. Я тоже не спал, сын. Тоже думал, то, что ты такой. Моя вина тоже. Много времени упущено, но оно ещё осталось. Мы должны быть больше вместе. Увольняйся из ментовки. Если надо, я позвоню. Нет. отрезал Игорь. Что значит нет? недоуменно спросил отец. Нет. Я останусь там. Мне назло, нахмурился отец. Не злись. Я тоже погречился. Ты про судьбу говорил вечером. А ведь это похоже на судьбу, что я попал туда, что нашёл это дело. Значит, кому-то надо, чтобы я узнал всю правду. Я сказал тебе всю правду. Помятю, мама, клянусь, поднимаясь на ноги и глядя на фотографию, заявил Игорь. Я узнаю всю правду. Ты слышишь меня? Я тебе сказал всю правду. Ещё вчера я думал, что правда в том, что она разбилась на машине. Ты меня в чём-то обвиняешь? Угрюмо спросил отец. А ты уверен, что сам знаешь правду? Тихо спросил Игорь и пошёл от могилы. Игорь, сын, крикнул ему вслед отец. Тебе там всё равно не дадут теперь работать. Родионову сидела в кабинете начальника ровде и ждала, что вот-вот всё закончится, что тяжкий груз свалится с плеч. Пусть хоть какой ценой, но уже свалился бы, не тяготил. Королёв и Аверьянов сидели и смирно смотрели в стену напротив. Эти просто ждали окончания совещания и возможности вернуться и заняться делами, которых накопилось многовато. Наконец, Пряников закончил читать документы и посмотрел на подчинённых. Основываясь на показаниях гражданина Рыбакова, теперь табельное было не утеряно, а похищено. В общем, «Будут наложены следующие дисциплинарные взыскания. Капитан Родионова. Неполное служебное соответствие. Старший лейтенант Королев. Строгий выговор. «Товарищ подполковник, разрешите?» Начал была Королев, но рука подполковника с силой припечатала листы бумаги к столу. «Ничего не разрешаю. Она твой начальник. Она тебя покрывала. С нее спрос больше». Больше ни слова об этом. Радёнова посмотрела на своих ребят и первой поднялась со стула. Оперативники послушно двинулись за ней, а Верьянов у двери всё же остановился и обернулся к Пряникову. Товарищ подполковник, а как с Соколовским? Надеюсь, что этого мажорчика вы здесь больше не увидите. Не успел Пряников договорить, как в дверь его кабинета постучали и появилась голова Игоря, а потом и он весь с папкой в руках. Можно к вам? Вы свободны? Поспешил выпроводить Пряникова всю троицу, уставившуюся на Соколовского. Когда все ушли, подполковник снисходительно посмотрел на Игоря и спросил: "Рапорт на увольнение принёс? Давай, я подпишу. Я хочу остаться." Заявил Игорь. Ты здесь был только потому, что за тебя просили. Пряников пристально посмотрел в глаза Соколовскому. Сейчас тут против тебя все. Если есть возможность, я хочу остаться. Ты должен сдать тех, у кого купил ствол. Это первое. Второе. Ещё одна такая выходка, и ты отсюда вылетишь. Я согласен. Игорь был так утомлён и взволнован, что даже внешне никак не выдал своей радости. Он просто кивнул. "Так дерзвядина. Иди в отдел", велел подполковник и снова уткнулся в свои бумаги. Но Соколовский не уходил. "Что-то ещё?" это, ответил Игорь, открывая папку, вынимая из неё ксерокопии и кладя на стол Пряникову. Это дело моей матери, всё, что в нём было. только две страницы, первая и последняя. Больше в архиве не было ничего. Как ты вообще в архив попал? с удивлением спросил подполковник. Не дождавшись ответа, проворчал: Договорился с кем-то. Ясно. Там страниц нет в середине, сказал Соколовский, пропустив мимо ушей замечание начальника ровде. Вижу. Осмотр места тела молодой женщины. ванной. Вскрытые вены. Закрыто за отсутствием состава преступления. Самоубийство. Главное есть. А остальные страницы где-то можно увидеть. Вряд ли. Утеряны. Такое бывает везде. Чаще всего от времени. Дело старое, давно никому не интересное. Там имя следователя Карасёв. Его можно увидеть. Уволился. Раздражённо вздохнул подполковник. Лет 10 как. А как найти? Ты мне допрос устроил, Соколовский. Не выдержал пряников. Никак не найти. Кто ж знает, где он сейчас живёт. Иди работай. Вам ещё торговцев оружием принимать. Аверьянов остановил служебную машину в метрах в 30 от подвала, на который указал Соколовский. Откуда ты про них узнал? Спросила Вика. Знакомы пару лет назад у них Стол брал. Они реконструкторы, историческим шмотом барыжат. Я ему позвонила, он свёл с ними. Я ж типа человек проверенный, сделали как надо и быстро. Тогда иди. Касарь, как звали высокого худого парня и вот друг Ганс, молодой, коротко остриженный паренёк, занимались изготовлением исторических доспехов, оружия. Сами они в реконструкциях исторических событий не участвовали. Когда-то пришли в местный клуб ради интереса, а потом быстро поняли, что это красивое времяпрепровождение стоит больших денег. Так просто в средневековую войнушку не поиграешь, нужно оснащение. Да ещё и дорогое это хобби. И парни поняли, что к этому делу можно примкнуть с другой стороны, с доходной. И они принялись изучать старину на предмет получения прибыли. Так возникла мастерская, которую знали все реконструкторы. А вот другую часть бизнеса парни мало кто знал. Видимо, связи Косаря и Ганса распространялись и на чёрных копателей, и криминаллитет, откуда к ним периодически поступали вполне пригодные для употребления стволы. Игорь открыл дверь и легко сбежал по ступеням в мастерскую. Здесь всё было по-прежнему: доспехи, мундиры вдоль стены на вешалках, на стойках, оружие на большом столе и на гвоздях на двух стенах. Тоже пыльное окно и цементный холодный пол. Здорово, поднял приветственно руку Игорь. Старый знакомый, кивнул Касарь. Траблы какие? Да нет, Игорь старался вести себя как можно естественнее. Ещё один возьму. Для дружбана. И есть что? Есть многое. От запросов зависит. И времени. У меня тут не склад. Срочно надо. Что есть, то и возьму. Косарь бросил взгляд на Ганса. Тот молча оставил свою работу у верстака и поднялся на три ступени к входной двери. Лязгнул железный засов. Косарь сунул руку под второй верстак, погремел чем-то железным и вытащил маленький сверток. Развернув его, продемонстрировал два пистолета. Изтёртый до белизны ПМ был явно восстановлен по деталям, а вот старенький ТТ выглядел вполне прилично, наверняка послевоенный выпуск. И гулять он начал откуда-то со склада после снятия пистолета с вооружения. "Здесь только это", сказал косарь. "Макар, штука евро, ТТ, полторы". Стволы чистые, без криминала с гарантии. Да ты в курсе. Обойма в подарок. Ясно. Я сейчас Дружбану позвоню. Игорь полез в карман за телефоном. Пусть определится. Звони, базара нет. Что-то сигнала нет. Игорь стал крутиться вокруг своей оси, делать шаги в сторону, затем шагнул уже на три ступени вверх к входной двери. Эй, подожди! Поднял было руку Касарь, но было поздно. Соколовский отодвинул задвижку, и в подвал ворвались Королёв и Аверьянов. Стоять оба, полиция, руки от стволов, в сторону руки. Данила успел схватить и развернуть лицом к стене Касаря, пока тот не убрал со стола пистолеты. Жекка, уткнув ствол своего табельного в затылок, прижимал аналогично Ганса. Руки поднял, за голову руки. Косарь, царапая щеку о кирпичную стену, все же повернул голову к Соколовскому. «Сдал, тварь!» – прохрепел он сдавленно. В подвал спустилась Родионова. Посмотрев в лица задержанных, она подошла к столу, натянула тонкие силиконовые перчатки и осторожно приподняла оружие, разглядывая те места, где когда-то были выбиты заводские номера. Чистая 222-я статья. «Будем спорить?» Заявила она громко, чтобы оба парня её услышали. И тут совсем рядом раздался какой-то шум. Чуть приоткрылась дверь, скрытая за стеллажом. Родиона выхватила пистолет и крикнула: "Там кто?" Задержанные промолчали. Вика выразительно посмотрела на Игоря. Соколовский с готовностью бросился к стене, легко отодвинул пустой стеллаж и распахнул скрытую за ним дверь. В комнате худенький юркий парень схватил из ящика в столе пакет и легко прыгнул на стол, а потом на подоконник маленького окна, выходившего во двор. Соколовский ухватил парня за ногу, но тот ловко выдернул её и ударил Игре в лицо. Соколовский повалился на спину, увидев, что в комнату влетела Вика. Родионна сразу поняла, что таким путём ей за незнакомцам не успеть, и на ходу крикнула своим оперативникам, чтобы те держали задержанных. Королёв орявкнул на парнику. Жка, обоих. Схватив в остал небольшой меч вместо оружия, он ринулся на помощь Вике. Аверьянов толкнул Ганса в глубь комнаты и поднял оружие на уровень глаз. Стоять, чтобы обоих видел. Не дёргаться, стреляю. Вика выбежала на улицу, свернула налево, куда во двор выходило окно и побежала вдоль здания. Королёв, выбежавший следом, увидел что-то мелькнувшее за углом и бросился в правую сторону, решив, что это было Радіонова. Игорь отбросил свёрт, который остался в его руках, и тоже полез за парнем в окно, полагая, что Вика со стороны улицы успеет быстрее него. Он не ошибся. Как только он смог выбраться на четвереньках и выпрямиться, то сразу справа от себя увидел Радионову и бегущего на неё парня, который только что пнул его в лицо. Вика подняла свой пистолет и закричала: "Стой!" Но выстрела не последовало. Соколовский понял, что и не могла Вика сразу стрелять, потому что этот парень никак себя не проявил в преступной деятельности. Он просто был там, в подвале. Парень вельнул и толкнул Радионову так, что она потеряла равновесие и упала, раняя оружие. Игорь бросился бежать на помощь начальнице. Он видел, что Вика быстро вскочила на ноги, он видел, как она подбирает пистолет, но и парень в этот момент понял, что теперь женщина-полицейский и церемоница не будет. Парень поднял свой пистолет на половину секунды раньше, чем Радионова. Игорь прыгнул вперёд и закрыл Вику. Грохнул выстрел. В грудь как будто ударили молотом, и Игорь потерял сознание. Королёв сидел рядом с Викой в больничном коридоре, поглядывая на её профиль, видя, как она нервничает и ты не понимал почему. Парень стрелял из травматического пистолета, и ничего уж очень страшного не случилось. Правда, у Соколовского случилась временная остановка сердца, но Вика сильным ударом в грудину смогла его заставить биться. Теперь Соколовский в руках врачей. Правда, третьего, который стрелял, всё же опустили. Всё ж нормально, Вика, время только теряем. Во второй уже раз пытался уговорить начальницу Данила. Ты поезжай, осмотришь пока в подвале всё, поможешь Жене. Я через час-два их допрошу. «Время уходит!» Покосившись на сидевших рядом людей, горячо зашептал Королёв. «Сейчас надо допрашивать, по-горячему, может, стрелка возьмём!» «Поезжай и допроси сам!» «Да будет он жить!» Попытался бодро улыбнуться Данила. «Травмат!» «Попал в грудь, сердце встало, но ты запустила!» «Будет жить!» «Здесь сидеть зачем?» Он не знал, что травмат. Вика повернулась к королёву и посмотрела на него красными глазами, в которых вот-вот готовы были появиться слёзы. И закрыл меня. А я бы не закрыл, буркнул королёв. Даня, я не про тебя говорю, я в тебе не сомневаюсь, а он спасал мне жизнь, не задумывшись. Теперь ты переживаешь из-за этого мажорчика? насупился Данила. Он человек и не трус. Может быть, не трус. И то ещё вопрос. А не подстроил ли он всё это? Что? вспыхнуло негодованием Вика. Да как с моим стволом, Вика? Только теперь в него стреляли. А ты уши развесила, какой он герой? У него сердце встало, ты не забыл? Это подстроил. Что с тобой? Да ничего. Этого урода с нами быть не должно. А теперь ты на его стороне, возмущённо проговорил Даня и встал, собираясь уйти. Открылась дверь, к ним вышла медсестра. Она подошла к Радионовой и сказала: "Вам можно пройти". Вика проводила взглядом уходившего Королёва и пошла следом за девушкой в палату. Игорь лежал на спине, лицо у него уже поразвело. Врач, стоявший рядом с какими-то приборами, к которым подключили Игоря, обернулся к Радионовой. Правильно, что не улыбаетесь, а то он решит, что уже в раю, а ему ещё здесь жить и жить. Я ему сказала, что вы ему жизнь спасли. Выстрел из травмата в грудь, остановка сердца. Не запустили бы его до нашего приезда. Сами понимаете. Вика и Игорь смотрели друг на друга молча. Врач покосился на них, улыбнулся и добавил: «Пара дней стационара, и будет в норме. Вам поговорить надо?» «Понимаю. Я потом зайду». Он сделал знак медсестре, и они вышли из палаты, оставив Вику наедине с Соколовским. «Спасибо!» Немного морща, стихо сказал Игорь. «Это я тебя должна благодарить. Ты под пули пошел из-за меня». «Об этом я не думал». Признался Игорь. Я вообще подумать не успела, что делаю. Так что в таких ситуациях и видно, какой человек на самом деле, когда ему думать особо некогда. В таких ситуациях человек настоящий. Поймали того, кто меня. После долгой паузы спросил Соколовский. Нет. Ушёл. Мне позвонить надо. Человек, который про них рассказал, может знать его. Вика подошла к тумбочке, на которой лежала портмоне и телефон Соколовского. Когда она подавала ему телефон, их пальцы встретились и замерли на секунду. И тут же рывком открылась дверь, и на пороге палаты возник Данила. Жека звонил, срочное. Вика и Данила спускались на улицу и шли к машине в полном молчании. Наконец, Вика не выдержала. Не ревнуй. Мне ревновать? нехорошо усмехнулся Данила. К кому? К этому. Когда они подошли к машине, он рванул дверь за ручку с такой силой, что ручка не выдержала. Раздался хруст, и обломок остался в руке Данилы. А это что было? Даня, не было ничего и не будет. Почему вообще должно быть? Он же тебе жизнь спас. Теперь ты несчастного у постели навещаешь. Симпатия. Забыла, что у тебя неполное из-за него. Дурак ты, тихо сказала Вика. Я тебя люблю. Она подошла к Даниле и провела по его щеке ладонью. Данила смягчился, попытался улыбнуться и тоже поднёс руку к щеке Вики. Но в руке оказался обломок ручки. И его пришлось срочно прятать в карман. Дурак, признался Данила. Согласен, Вика. Из-за него бешусь. Поговори с пряником. О чём, Даня? Пусть его в другой отдел переведёт. Не могу его видеть. Злит он меня. И лучше не стани. Ты за него срываюсь. Если бы его не было, в больнице была бы я, напомнила Вика. Королёв замолчал и отстранился от Вики, глядя в сторону. Нужно успокоиться. Он тут несколько дней полежит. Ты успокоишься и Вика поняла, куда смотрит Королёв. Она повернула голову и увидела выходившего из двери больницы Соколовского, застёгивающего на ходу рубашку. Хорошо, что ещё не уехали. Я с вами, заявил Игорь. Аверянов встретил коллегу у входа в подвал. Обрадовавшись, что Родионов уже приехал, он повёл её и Королёва с Игрим вниз, рассказывая на ходу о находке. Во второй комнате уже работал Самоленцев, снимавший отпечатки пальцев с окна, через которое ушёл третий преступник. Добрый день, Виктория Сергеевна, оборачиваясь, сказал эксперт. И вам того же, Иван Петрович. Говорили же, что тебя застрелили. Хмыкнул Смоленцев, бросив взгляд поверх очков на Соколовского. "И я теперь зомби", трогая грудь, пошутил Игорь. "Что-то интересное, Иван Петрович?" спросила Радионова, осматривая помещение. "Вы на него чуть не наступили". Вика посмотрела под ноги и увидела свёрток, торчавший из разорванного пакета. В виднелись награды, и непростые: орден Ленина, Золотая звезда. У него в пакете было, присев на корточки, сказал Соколовский. Я отдёрнул, когда он в окно лез. Он сейчас, наверное, очень грустный от этого. Я так посмотрел мельком. Есть там интересное, есть, сказал Смоленцев, продолжая заниматься отпечатками. Ценного много? Редкого много. Медаль Золотая звезда. Штука долларов? А вот первый орден Ленина серебряный и цельнолитой это уже трёшка. Вон там орден Суворова первой степени, минимум пятёрка. Я пока не разбирал, по номерам пробить надо. Да и пальчики на окне есть. Через пару часиков будет конкретика. Делайте, Иван Петрович. А мы пока с хозяином этой богодельне пообщаемся. Задержанного посадили на стул посреди комнаты отдела. Вика некоторое время рассматривала парня, потом начала спрашивать. Зовут как? Косарь, ответил парень. В паспорте что написано? Спросили же, как зовут, а не что написано. Косарьев Андрей Викторович. ЖК на ноутбуке заполнял протокол допроса, проворно стуча пальцами по клавишам. Кто был во второй комнате? Клиент 1 неохотно ответил Кассарь. Как зовут? Где найти? Не знаю. Знаешь, убеждённо заявила Радионова. И ещё знаешь, что его всё равно найдём, вопрос времени. Поможешь, тебе зачтётся. Думай быстро, два раза не предложу. Не знаю. Пришёл, показал награды. Там нужно кое-чего поправить было. Я отправил подождать. Вот и этот припёрся, кивнул он на Соколовского. Всё? Врать не надо, подал голос Королёв. Где я вру? огрызнулся Кассарь. Что его не знаешь? Клиент так тебе так просто не заходит. Ну так я про этого тоже не знал. Что он ваш? Кассарь снова кивнул на Соколовского. Кто к тебе его отправил? спросил Родионов. Да, говорил от кого он? Я забыл уже. Это же награды, не огни стрел. Можно сильно не напрягаться было. Стволы, где берёшь? Ну, почему затих? Вспоминаешь, откуда у тебя стволы? Так, по-разному, пожалка сорплечами. Копальщики везут, с Кавказа что-то утекает, а то не знаете. Не знаю, кто к тебе его везёт. Быстро и точно. всех. Вика подозвала Соколовского и тихо сказала: "Сходи к Смоленцеву, попробуй фоторобот стрелка составить. Я потом, может, дополню. И скажи ему, если будет конкретика, пусть мне позвонит". Смоленцев, поглядывая поверх очков, говорил в телефонную трубку: "Пальчиков в базе нет, но в награт чёткий след". квартиры генерал-майора Платонова и внуков генерал-полковника Агапова те, которые через окно альпинист брал это всё да с ним работаю положив трубку он обернулся к Соколовскому который на компьютере самостоятельно составлял портрет что там у тебя освоился получается про нравится не спрашиваю Эксперт удивлённо посмотрел на монитор, где виднелось женское лицо. Это кто? Там же вроде мужик был. Ты что задумался? А ней думаешь? Девушка твоя. Мама, ответил Соловский, как будто очнувшись от глубокой задумчивости. Молодая она у тебя. Я её такой помню. Ясно, вздохнул эксперт. Плохое что-то. Самоубийство. Давно очень. В оснах я такое всегда вижу. Извини, не знал. Без обид. Да ничего. Как заново начать? Смоленцев завладел мышкой и быстро начал щёлкать, убирая готовые изображения и выводя новое чистое поле для заполнения. Давай. Форма головы. Худой он был, невысокий и худоий. Ответил Игорь. Смотри сюда. Вспоминай, будем пробовать. Вы Карасёва знали? Вдруг спросил Соколовский. Кого? Удивлённо посмотрел на молодого сотрудника эксперт. Следователь Карасёв давно тут работал. Несколько лет назад уволился. Знал само собой. У меня работа такая со всеми следователями общаться. А как его найти? Оживился Игорь. Я с ним неприятельствовал. Мрачный мужик был, себе на уме, жены не было, детей тоже, временно исполняющий обязанности жены только, и то по ночам лишь менял их часто. Может, телефон его остался? С надеждой спросил Игорь. Рабочий удалил давно, а про остальное я ответил. У нас с ним сильно разные взгляды на жизнь были. Не пересекались, кроме работы. А кто с ним тут пересекался? А тебе-то зачем? Эксперт внимательно посмотрел на Игоря. Он вёл дело моей мамы, признался Игорь. Тогда. Там сначала думали, что убийство, потом закрыли. Думаешь, что правду не всю знаешь? Не думай, посоветовал Смоленцов. Если самоубийство неявное, всегда дело по 105-й открывают. И все-таки... Да поувольнялись все уже давно, кроме начальства. Подполковника. Да? Кивнул эксперт. У него спрашивал. Вздохнул Игорь. Ладно, я тоже поспрашиваю. Скажу, если что, узнаю. Я отблагодарю. Снова оживился Игорь. «Сколько скажете?» «Умом тронулся», — нахмурился эксперт. «Чтобы я у своих деньги брал?» «Своим меня тут не считают», — угрюмо ответил Игорь. «Пулю от гниды поймал, уже свой. До них это тоже дойдет, так что давай займемся твоим крестным. Помнишь его?» «Да, вроде неплохо». В отделе Родионова уже не было. Номера её мобильного телефона Соколовский не знал, да и стало бы он звонить сложный вопрос. Игорь сел в машину, выехал с парковки и медленно поехал по той улице, по которой Вика обычно ходит домой с работы. Он поехал просто так. Просто проехать по этой улице и это была Вика. Она шла своей энергичной походкой, придерживая на плече сумочку, и при каждом её шаге вздрагивал локон на лбу. Игорь обогнал Радионову и остановился, опустив боковое стекло. Ты домой? Я могу подвезти, предложил он, когда Вика увидела его и замедлила шаг. Не нужно, ответила Радионова знакомым голосом начальницы. Поезжай домой. Нужно, чтобы выспался сегодня. Если что, к врачу. Попробую. Игорь не трогался с места. Вика стояла и смотрела на его машину, как будто о чём-то напряжённо думая или на что-то решаясь. "Будет время, нам нужно пообщаться", наконец сказала она уже мягче. "О чём?" спросил Игорь, глядя женщине в глаза. "А тебе? А обо всём не знаю. Просто пообщаться. Мы работаем вместе, а друг о друге ничего не знаем. Это мешает. Я не против" Сразу согласился Игорь. Хорошо, отдыхай до завтра. Уже сухо сказала Вика и пошла по улице от машины. До завтра, пробормотал Игорь, глядя ей вслед. Он тронулся с места, медленно проехал пару метров, потом решительно прибавил газу и снова нагнал Вику. И всё-таки давай подвезу, снова предложил он. Не нужно, отрицательно мотнула головой Вика. Вместе работаем, а не помогаем друг другу, сказал он и улыбнулся. Вика посмотрела на него и наконец улыбнулась в ответ. Королёв похлопал Жэку по руке и показал вперёд на противоположную сторону улицы. Жэка глянул и затормозил, прижимаясь к обочине. На противоположной стороне стояла машина мажора, приметная, ярко-жёлтая. Ря возле машины стояла Родионова. Она явно разговаривала с Соколовским, а потом открылась дверь, и она села к нему в машину. Корвет плавно тронулся и набирая скорость, унёсся по улице. Герой, мать его, скрипнул зубами Данила. Сам же, понимаешь, неопределённо мотнул головой Аверьянов. Что я понимаю? Угрожающе рыкнул Королёв. Молодая женщина. И что? Каждый хочется, начал было и не закончил Аверьянов. Что ей хочется? наливаясь гневом, потребовал Королёв. Жеко замолчал, глядя в сторону. Он явно не хотел продолжать обсуждать эту тему и вообще жалел о начатом разговоре. Королёв был слишком возбуждён для здравомыслия. Говори, раз начал. Хмуро продолжал требовать Данила. Не сейчас, буркнул Жэка. Ты мне друг или кто? В лицо всё говори, если друг. Что ей хочется? В обла, машины свои и ресторанов за границей отдыхать. А тут сынок Соколовского и договорить Жэка не успел. Но успел только окончательно пожалеть о сказанном. Разъерённый Данила с размаху ударил его в лицо. Вика не такая. Соколовский остановил машину возле ресторана, выключил двигатель. Игорь, почему ты тут остановился? спросила Радионова. Самое время поужинать, Вика, ответил Соколовский и вышел из машины. Подожди. Но Соколовский не слушал. Он обошёл машину, махнул рукой швейцару, который хотел помочь даме, и сам открыл пассажирскую дверь. К изумлению Игоря, Вика уже перебралась на водительское место, завела мотор и резко тронулась с места. Он изумлённо уставился на удаляющуюся машину. Но Вика быстро остановилась. Удивлённый Игорь побежал к машине, открыл водительскую дверь и увидел, что сиденье пусто. Вика снова успела перебраться на пассажирское сиденье. "Ты чего?" спросил он, садясь в машину. "Что не так?" "Не люблю, когда за меня решают. Проголодалась ведь. И рестораны не люблю." "Их-то почему?" вздохнул Игорь, трогаясь с места. "У меня на них денег не хватает, не привыкла. Отвезёшь или мне выйти?" Остановил он у дома, в котором жила Вика. Женщина молча вышла из машины. Игорь торопливо тоже вышел на асфальт и стал объяснять. «Хотел как лучше». «Это у тебя стиль, я уже знаю». Разглядывая Игоря, ответила Вика. «Давай, до завтра». «До завтра», скрывая огорчение, ответил Игорь. Вика пошла к подъезду, достала ключ от домофона. Потом обернулась. Соколовский так и не сел в машину и продолжал смотреть на неё. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Когда последний раз жареную картошку ел олигарх, спросила Вика. С усмешкой Вика поставила перед Игорем картошку, достала нож и предложила почистить, пока она переодевается. Правда, она и не предполагала, что Соколовский ни разу в жизни этого не делал. Более того, он и не присматривался к тому, как это делают другие. Да и не было у него желания и возможности наблюдать, как пища готовится. И когда она переодевшись, шла на кухню, то услышала голос Игоря, который ворчал там сам себе. В ментовке всё ничего, уже сотрясение, остановка сердца и кровопотеря. Мне нравится. Блин. Почистил? спросила Вика и взглянула на стол. К её глубокому изумлению и некоторому страху в миске лежали очистки такой чудовищной толщины, что от самих картофелин осталось едва ли третья часть. Да и почищенная почему-то оказалась нарезанной кубиками. На её глазах Игорь положил картофелину и стал отрезать ножом от неё боковые части, оставляя только кубик. По лицу него был в крови. Через 5 минут они сидели на кухне за столом. Дымился заварочный чайник, две красивые чайные чашки на блюдцах, тарелка с бутербродами с маслом. "Бери, не стесняйся", предложила Вика. "Спасибо". Игорь потянулся к тарелке рукой, залепленной пластырями. "Несколько смущённо он признался. Не разу не чистил картошку". "Я следователь", кивнула Вика. Поняла? Ну да. Глупо, улыбнулся Игорь. Ожидаемо. У меня последние дни такое чувство, что я на другой планете. Когда преодолеваешь трудности, растёшь. Меня тоже все отговаривали идти в следователи. Неженское дело, грязь, слёзы, уроды. Было тяжело. Вика принялась разливать по чашкам чай. Каждую неделю хотела всё бросить и уйти. Но не ушла. Ушла значит, сломалась. Жить потом с мыслью о своей слабости. Терпела. Первый год. Потом легче стало, хотя к некоторым вещам до сих пор тяжело привыкнуть. К каким? Мы вроде бы Игорь хотели на отвлечённые темы поговорить, а говорим о работе. Да чуть не забыла. Вига встала и вышла из кухни в прихожую. Вернулась она с сумочкой, откуда достала свёрнутый лист бумаги, который подала Соколовскому. Он развернул лист и увидел фото робота того самого парня, который стрелял в него. Теперь он был очень похож, настолько, что Игорь его узнал сразу. "Похож?" спросила Вика. "В паспорт можно вклеивать. У меня такого сходства не вышло. Наблюдательность с опытом приходит." Теперь проще будет? Не думаю, задумчиво ответила Вика. Всё, что мы о нём знаем, скорее всего, имеет альпинистскую подготовку. В квартиру залезает с крыши. Все завтра поедете по клубам. Клубы это хорошая идея. По альпинистским клубам, поправила его Вика, сразу поняв, какие клубы имел в виду Соколовский. Может, знают. Скучно и долго. Я подумал, вот через открытое окно с улицы послышался звук удара, звон стекла и завывание автомобильной сигнализации. Игорь вскочил с табурета и выглянул в окно, и его корвет отчаянно мигал у подъезда жёлтыми огнями. На улицу Игорь выбежал с фотоаппаратом в руках, и только подойдя к машине, он вспомнил о листке. Сложил его и сунул в карман пиджака. Лобовое стекло его машины повисло тряпкой, на капоте лежал кирпич, которым в это стекло только что и запустили. Это было очевидно. Игорь отключил сигнализацию и сбросил с капота кирпич. Вика вышла следом. Она почему-то сразу стала набирать какой-то номер на мобильнике, а потом, продолжая держать телефон в руке и не прикладывая к уху, стала прислушиваться. Где-то рядом на пределе слышимости отозвался знакомой мелодией другой телефон. За углом соседнего дома Королёв испуганно схватился за карман, в котором зазвонил его телефон. Чёрт. Спахватился он, поняв, что Радионова его вычислила. Кому ты звонишь? Игорь обернулся к Вики. Неважно. Неприятно. Не удалось пообщаться. Вздохнул Соловский, думая, что Вика имела в виду эту неприятность. Сейчас эвакуатор вызову и продолжим. Нет, Игорь, уже не сегодня. Тебе лучше сегодня домой. В клуб пришлось приехать на такси. Миновав охрану, которая его помнила в лицо, Игорь вдруг осознал, что не был в клубах очень давно. Правда, если посчитать по дням, то набегает не так уж и много. Но по событиям, по насыщенности этих дней, возникало ощущение, что он прожил год и даже не в другой стране, а в другом мире, на другой планете, где люди сами на кухне чистят вручную картошку. Игорь улыбнулся мысленно, но знакомый угар ночной жизни, грохот музыки, Меркающий свет разноцветных прожекторов, блуждающие и бессмысленно или радостно блестящие глаза молодёжи вернули его в обычную жизнь. Мечты ушли на задний план. Поймав за рукав дежурного администратора, Игорь отвёл его к стене, где их не толкали танцующие, и показал фотографию. Леру Игорь увидел сразу, как только администратор отошёл от него. Она танцевала с каким-то молодым человеком. не просто танцевала, а прижималась к нему и очень откровенно. Тут попахивало уже не первым знакомством, а отношениями интимными. А что ты хотел? Ей с нормальным парнем хочется быть, а не с мусором. Послышался рядом до тошноты знакомый голос. Игорь обернулся. Стас стоял, покачиваясь со стаканом коктейля в руках. На его лице блуждала обычная, хорошо знакомая дураковатая улыбочка. Наверное, опять на колёсах. "Что, не ожидал, бывший друг?" спросил Стас и засмеялся визгливым, противным смехом. "У меня папка может и не Соколовский, но тоже не на помойке себя нашёл. Под подпись, я, бывший друг." А дальше и с условкой отделюсь. Девочка тебе мёртвая не снится. А чего ей снится? Я же не специально, уверенно заявил Стас. Игорь отвернулся и снова посмотрел на Леру. Теперь стало понятно, что бывшая невеста его тоже увидела. Она вдруг взяла руками лицо своего кавалера и начала его страстно и явно на публику целовать. Игорь повернулся и пошёл к выходу. Правильно, валяй отсюда, крикнул ему в спину Стас. Тебе же рано утром в ментовку вставать. Королёв стоял у входа в ОВД и здоровался. Утро отдела наполнялся сотрудниками. Наконец появился Аверьянов. Данилов вздохнул и пошёл ему навстречу. Я тебя жду, Жока, я виноват. Это я виноват. Хринн сказал вчера. Вздохнул Жэка. Правду сказал, как друг. Так всё и есть. Она его вчера домой пригласила. В смысле, уставился на него Жэка. Ночевал он не у неё. У вас же всё нормально было, Даня. Было, пока этот не появился. И королевки в нолна въезжавшую во двор ярко-жёлтую машину Соколовского. абсолютно целую с новым стеклом. Игорь неторопливо пошёл к зданию. Подойдя к коллегам, он посмотрел Даниле в глаза, потом оглянулся на свою машину и снова поглядел ему в глаза. У меня денег на все твои идеи хватит, сколько бы ни тужился. Игорь прошёл в дверь, услышав короткое слово козёл за спиной, но он его пропустил мимо ушей. Взбежав по лестнице на свой этаж, Игорь увидел, что дверь кабинета уже открыта. Привет, подошёл он к столу Родионовой. Доброе утро, подняла на него глаза Вика. Как ты? Здоровье, ответил Игорь, оглянувшись на входивших Королёва и Аверьянова. Машина и настроение в порядке. Тогда что у нас сегодня? Вика бросила внимательный взгляд на Данилу. Это адреса альпинистских клубов. Это фоторобот нашего стрелка. Развлечения на целый день. Если что, звоните. Аверьянов, а за ним и Королев подошли к ее столу, взяли свои комплекты и вышли из кабинета. Игорь тоже взял свой, только выходить не стал, а наоборот уселся на свободный стул и стал смотреть на Родионову. «Игорь, адреса на бумаге. Я вчера в клубе был». «Рада, конечно, за тебя!» — недовольно сказала Вика. «Надеюсь, выпил еще, чтобы сердце нагрузить». Про косаря этого, про его мастерскую я от знакомого узнал. Он с ним общается. Про стрелка знакомый не знает ничего, но знает, в каком клубе косарь бывает. Я туда заехал. Мало ли, может, у косаря с этим стрелком одна компания. И Вика сразу профессионально поняла главное. Его там часто видели, толком не знают. Вика встала со своего места и подошла к окну. Где искать, уже ясно. Это уже что-то, хотя он сейчас на дно заляжет. Надо косаря еще раз допросить и... Ты что делаешь? Вика обернулась и увидела, что Игорь сидит за ее компьютером. В ВКонтакт зайти надо. Ты не обнаглел? Возмутилась Родионова. Сюда смотри, Вика. Задаём поиск по увечениям альпинизм, название клуба. Никого не узнаёшь? Вика смотрела на экран и видела лицо того самого парня, который стрелял в неё и попал в Соколовского. Парень на одной фотографии был в альпинистском снаряжении, на другой явно высоко в горах возле палатки. Так просто? О задачи она проговорила Вика. «Два года тут дурью маялся», — хмыкнул Игорь. «Пригодилось. Тут, правда, на остальном приватность стоит. Домашний адрес, телефон, но имя, фамилию и друзей уже знаем. Доказательств мало». «Вот этого недостаточно?» Игорь задрал рубашку и показал синяк от пули травматического пистолета во всю грудь. Свидетелей не было. Травмат он давно выбросил или спрятал. Отпустят, как Стаса, вздохнул Игорь. Того, что девочку сбил. Уже знаешь? Видел вчера. Я ничего не могла сделать. Не я решала. Выпустили под подписку. Как этого хотя бы посадить? Игорь ткнул пальцем в экран. Чтобы наверняка что бы наверняка на чём-то другом взять. Лазит он по квартирам. На этом и взять, лучше с поличным. Тухляк махнул рукой Соколовский. Безперспективно. Можно ждать, пока он возьмёт очередную квартиру и пробовать его брать на горячем с краденными вещами. Сколько ждать неизвестно. Абсолютно, но рано или поздно, пожало плечами Вика. А почему ты сразу не сказал, что нашёл его? Женя с Даней уже уехали. Им полезно. Мстительно усмехнулся Игорь и развалился в кресле Родионовой. Соколовский, вы забываетесь, строго повысила голос Вика. Вы здесь служите или развлекаетесь? Вставай. Здесь не забывай, что я твой начальник. Я вспомнил, У знакомого антиквариат есть, ценный, могу взять на время. И что? Заинтересовалась Вика. Клоп сидел в сквере и курил, посматривая по сторонам. Пару раз он посмотрел на часы, явно нервничая. И тут напротив его лавки на дороге остановился ярко-жёлтый Chevrolet Corvette. Дорогой кабриолет издал мелодичный, явно не фабричный, комплектации сигнал. Клоп посмотрел на машину и снова принялся крутить головой. Корвет снова призывно посигналил, и распахнулась передняя дверь. Клоп бросил сигарету и поднялся. "Это я тебе в ВКонтакте писал", сказал Жэка, когда Клоп подошёл к машине и заглянул внутрь. "Узнал", кивнул Клоп. «Спасибо, братан, что подъехал. Тут мне один лох саблю подогнал. Ну, торчал на денежные знаки в счет долга. Говорит, двадцатку потянет. Я тебе фотку скидывал». «Девятнадцатый век», — прокомментировал Клоп. «Наградная сабля. На эфесе камни. Какие не видно?» «Вот и косарь говорит, что ты спец». С уважением заметил Аверьянов. Когда тебе это косарь говорил, насторожился Клоп. Да пару дней назад. Всё руки не доходили позвонить. Ладно, показывая оружие. Я его что, в машине вожу? Вытерпел на Клопа глаза Аверянов. Дома оно. Так как я тебе помогу? За углом живу, небрежно отнул головой Аверянов. Зайдёшь Аверьянов, без устали болтая о тёлках, бабках и снова о тёлках, поднялся с клопом и отпер дверь квартиры Соколовского. Войдя первым, он, не глядя, протянул руку и включил свет. «Давай, заходи. Можешь не разуваться, пошли». Обошёл большой чемодан, стоявший посреди гостиной. «Вечером на Канары на пару дней с тёлками улетаю. С лохом надо вопрос решить». Закрывает Тиса к долг или нет. Джеко уверенно идёт в спальню, включает свет и отходит в сторону. Посреди общего беспорядка на кровати лежит красивая старинная сабля с камнями на рукояти. И чего ему тут не сиделось? Смотри, кивнул на саблю Джеко, подошёл к тумбочке, взял початую бутылку коньяка, понюхал и сделал глоток. "Ко мне так себе". Небрежно сказал Клоб, рассматривая саблю. Сабля с историей. Историческая. Ты что, не видишь? Кому принадлежала, известно. Лоху одному, отмахнулся Джека. С самого начала, кого ей награждали, не унимался Клоб. Да без понятия. Ко мне так себе. Сохранность тоже тысяч 20 потянет. Расклад ясен, кивнул Жекка. Сколько я тебе должен за помощь? Сотку зелению в самый раз. Клоп сидел в сквере напротив окон квартиры Соколовского. Он видел у подъезда ту самую ярко-жёлтую машину и очень хорошо видел окна квартиры, в которую его приводил тот тип, смотрят саблю. Вот и тип. Точно, бабник. Знакомый здоровенный чемодан, что стоял посреди гостиной, Клоп узнал. А две девицы, которые вышли с типом и беспрестанно хохотали, были очень даже ничего. Ну вот. Корвет отъехал, свернул на перекрёстке и понёсся, исчезая в потоке машин. Всё уехал. Соколовский и Королёв сидели в разных углах комнаты квартиры Игоря и смотрели друг на друга. «Что, мажорчик, тебе этих тёлок мало?» — зло спросил Данила. «Это просто знакомые», — спокойно и примирительно ответил Игорь. Попросил помочь. «К Вике зачем лезешь?» «Не лезу». «Сейчас ты перед ней выделываешься?» «Вот я какой, всё, что надо, сразу устрою!» «Антиквариат!» — кивнул на саблю на кровати. «Антиквариат!» Квартиру свою подгоню. Нафига тебе это надо? Мне это не тяжело. А чем-то другим я пока мало могу помочь. Шёл бы ты из отдела, предложил Данила. Не хочется. К вам уже привязался, заявил Игорь. Данила вскочил на ноги, пылая злобой. Он стиснул кулаки и зубы. Ты же говорил, что вставать нельзя, напомнил Игорь. У него бинокль может быть. Данила беззвучно выругался и сел на место. На улице уже стемнело. Клоп давно отложил журнал, который тут 3 часа уже читал, и снова достал из большой сумки, что стояла рядом, бинокль и стал осматривать окна квартиры Соколовского. Доставая на ходу из бокового кармана сумки небольшой приборчик с проводками, Клоп подошёл к подъезду. Кодовый замок открылся через 20 секунд. Соколовский и Королёв катались по полу, нанося удары друг другу куда попало. От удара ногой отлетел стул, со стола свалилась и разлетелась тарелка, имитировавшая беспорядок в квартире. Королёв навалился на Соколовского, но тот успел согнуть ногу в колене и оттолкнул противника в сторону. Королёв в запале драки вскочил на ноги, но Игорь крикнул ему: "Вставать нельзя". Даня снова бросился на Игоря и сумел ударить его кулаком в лицо. "Урод. Шуметь нельзя", сплёвывая, прохрипел Игорь. В темноте на кухне в районе раздался лёгкий хруст. Потянуло сквозь ниюком, и в круглое отверстие в стекле просунулась рука в чёрной перчатке. Рука нащупала ручку, повернула, и окно распахнулось. На подоконник наступила нога, потом на пол спрыгнул человек в чёрной одежде и с альпинистским снаряжением. Отстегнув карабин страховочного снаряжения, он достал фонарик и включил его. Кухня, пол. Человек шёл дальше, не пытаясь даже скрываться. Он явно был уверен, что в квартире никого нет. Вот и дверь спальни. Рука в перчатки повернула ручку, открыла дверь. Луч света прошелся по полу и уперся в кровать, на которой лежала сабля. Но луч поймал еще и ноги, две пары мужских ног. Рука человека машинально подняла фонарик и уперлась в лицо молодого человека. «Помнишь меня?» — с радушной улыбкой спросил Игорь. Клопа в наручниках увезли в обезьянник. Соколовский помахал ему рукой и двинулся в сторону кабинета их отдела. Он взялся за ручку, открыл дверь и замер. Королёв держал Вику за плечи, а она смотрела на него ласково, слишком ласково. Дурак ревнивый. Ну что ты на придумывал? сказала Вика и провела рукой по волосам Данилы. Данила наклонился и поцеловал Вику в уголок губ. Потом Потом Игорь неслышно шагнул назад и прикрыл дверь. Повернувшись, он пошел по коридору куда-то. Он просто шел, не видя и не слыша ничего и никого. Смоленцев, встретившийся ему, остановился и сказал, «А я к тебе». Игорь прошел мимо, глядя перед собой невидящими глазами. «Соколовский!» – уже громче окликнул Игоря эксперт. Игорь Бутач наулся, потряс головой и повернулся к Смоленцеву. Тот подошёл к Соколовскому и внимательно взглянул ему в лицо. "О чём думаешь? Я к тебе шёл", поопрашивал тут. "В общем, держи адрес Карасёва". Эксперт вытащил из кармана небольшой листок бумаги, отдал в руку и пошёл дальше. "Подождите!" позвал Смоленцева Игорь и догнал эксперта. "Спасибо!" Я должник. Да какой ты должник? Здесь все своё общее дело делаем. Похлопав добродушно Игоря по плечу, Смоленцев ушёл, а Игорь остался стоять, рассматривая написанное на листке. Через полтора часа Игорь нашёл нужный дом, поднявшись на нужный этаж, ещё раз сверился с бумажкой Смоленцева. Вот и квартира бывшего следователя Карасёва. Игорь нажал кнопку звонка. В квартире отчётливо послышались мелодичные сигналы, но больше никаких звуков. Игорь нажал ещё и ещё. Потом он стал стучать в дверь кулаком и увидел, что дверь не заперта. От ударов она чуть приоткрылась и образовалась щель. Толкнув дверь, Игорь помедлил, потом вошёл. Есть кто дома? Громко позвал Соколовский. Мне следователь Карасёв нужен, бывший следователь. И только пройдя дальше, до самой ванной, он услышал, что там шумит льющаяся вода. Игорь помедлил, потом постучал в дверь. Потом потянул дверь и заглянул. Совсем бывший. Пробормотал Соколовский: В ванне, наполненной тёплой водой, лежал голый мужчина. В воде красной дымкой расплывалась кровь, много крови. А на кистях, пониже ладоней, были хорошо видны глубокие разрезы. Человек был явно мёртв.